эпилог. — Фима, нам пора встречать гостей, — сообщила я своей лохматой подружке, вставая с лежака. Первые дни сентября выдались жаркими, не верилось, что на календаре уже начало осени. Фима подбежала ко мне, конечно же, в сопровождении Рея. — А тебя хозяйка не будет искать? — спросила я четвероногого красавца. Но тот только посмотрел на меня и помчался вперед, показывая нам дорогу к дому. Я окинула почти прощальным взглядом берег Волги, заменивший мне морские красоты. Скоро я расстанусь со всей этой красотой и отправлюсь в пыльный Тарасов. Да, не получилось съездить в отпуск, но неделю безделья я себе вырвала, продлив аренду домиков Затонном. Скрашивать одиночество мне помогали Сергей со своей моторкой и Екатерина Монарова. Ее супруг щедро расплатился со мной, что и позволило мне спокойно побездельничать неделю. Третьего дня я привозила сюда с ночевкой все семейство Лысова, моего любимого эксперта-криминалиста. Его жена Лиза и трое детей получили громадное удовольствие, вырвавшись из тесной городской квартиры. Леонид Васильевич, как всегда, принялся рассказывать мне о своих друзьях-холостяках. Пришлось пообещать обязательно встретиться с кем-нибудь из них. А вчера позвонила Инна Воинова и сообщила, что они уже два дня как приехали, соскучились по Фиме и горят желанием воссоединиться с любимым членом семьи. Мы договорились, что сегодня они приедут в гости, навестят заодно Монаровых и заберут Фиму. В особняке я быстренько сложила вещи прошлась еще раз по комнатам отключила холодильник, повытаскивала из розеток вилки всех электроприборов я как раз выносила свою сумку и пакеты с приданным фимы в прихожую, когда позвонила инна и сообщила что они уже у монаровых и ждут нас. у соседей уже вовсю пахло шашлыком на лужайке перед домом был накрыт стол. Инна ворчала на Воинова, державшего в руках стопку с коньяком, а тот рассказывал Катерине, как хорошо Инна водит машину и как он любит, когда за рулем жена. Радостная Фима бросилась лизаться с хозяевами. Воинов несказанно обрадовался. Наконец-то жена сменит тему разговора. И действительно, Инна начала ворчать на Фиму, обвиняя в том, что она слишком хорошо выглядит, значит, по ним совсем не скучала, и аппетита из-за этого не лишалась. Катерина подняла тост за дружбу и хороших людей. Слава Воинов активно ее поддержал. Я отдавала дань второй порции шашлыка, когда прибежала Гуля и сказала, что Лена Прянишина пришла в себя и дала показания, что это Максим вывернул руль, из-за чего они врезались в троллейбус. А еще девушка рассказала, что в группе у них все нормализуется – Новая гитаристка соло Дина Рубина вполне даже ничего уже освоилась и сыгралась. Отмененные гастроли в соседнюю область состоятся после 20 сентября. Концерт будет начинаться посвященной Свете Измайловой песней, которую они с Женей написали, когда Гуля пряталась от отца. К тому, чтобы конфликт поколений среди Монаровых завершился благополучно, мне тоже пришлось приложить руку. Впрочем, Георгий не сильно сопротивлялся и охотно простил любимую дочь, узнав, что виновник трагических событий в группе задержан и понесет заслуженное наказание. Монаров в сопровождении охраны как раз подъехал к дому, когда я прощалась с развеселившейся компанией. вы не желали меня отпускать, но я убеждала их, что мне необходимо сегодня вернуть ключи от особняка в агентство, но они не хотели ничего слушать. Георгий спас меня. Поздоровавшись сынной и Славой, он дал команду наливать и тем временем отвел меня в сторону. — Татьяна Александровна, у меня к вам просьба. — Как можно отказать мужчине с такой улыбкой? — улыбнулась я в ответ. — Мой хороший друг попал в беду. Можно я дам ему ваш телефон? — Ну вот и окончился мой отпуск.